Москва, китайский ресторан «Чайна Таун». «Почему нужно было встречаться именно здесь?» – проворчал Назербек, оглядываясь по сторонам и с откровенной ненавистью впиваясь глазами в круглые, сытые лица немногочисленных посетителей ресторанчика. Муса остался невозмутим. Здесь мы менее заметны, просто ответил он. Киллеру очень хотелось курить, но демонстрировать свои привычки перед братом Гамзало он не собирался. И на нас никто не обращает внимания, видишь? Давай лучше переходи к делу, Назербек. Субеседник расплылся в улыбке. Я рад, что ты стал таким сговорчивым, Муса. Это благодаря моему уважительному отношению к Гамзало. А меня, значит, ты не уважаешь? Я этого не говорил. Мусе показалось, что Назарбек разговаривает слишком громко, и чтобы заставить Визави говорить тише, он сам заметно понизил голос. Давай не будем переходить на личности. Мы пришли сюда, чтобы обсудить дело, или для того, чтобы выяснять отношения. Дело, конечно. Тогда я слушаю. Назарбек откашлялся, не в первый раз уже покосился сначала направо, затем налево. и подавшись вперёд горячо заговорил Этот человек работал на Волокумова Вот его фото Он передал киллеру небольшой потёртый снимок Через него он оказывал нам определённые услуги Такие как подробности меня не интересуют сухо осадил его Муса Кто он такой и где мне его найти Его фамилия Когде Дмитрий Сергеевич кажется Назарбек призадумался Да точно Дмитрий Сергеевич Ковтя. Он федерал, работает в Назрани. В своё время Волокум порекомендовал его нам как надёжного, проверенного человека, готового на любые услуги за хорошие деньги. Транспорт там и Муса выставил вперёд руку, в очередной раз прерывая пространные рассуждения слова охотлевого на зарбека. Тот тут же замолчал и вновь огляделся по сторонам. Пару минут настороженно рассматривал двух облачённых в дорогие твидовые костюмы мужчин за соседним столиком. Один из них встретился с Назарбеком глазами, но тут же поспешно отвёл их в сторону. Муса заметил это, и данное обстоятельство пришлось ему не по душе. Главным жизненным правилом киллера было всегда и везде при любых обстоятельствах оставаться незаметным, ничем не выделяющимся из общей людской массы человеком. Где он конкретно работает в Назрани? Поспешно поинтересовался Муса. И кем? Назарбек ответил сначала на второй вопрос. Ковджа Шишка из Министерства внутренних дел. Он вроде полковник. Возглавляет один из ведущих отделов. А где конкретно? Как бы это объяснить? Основная контора у них на Глашире. Знаешь, если идти от центральной площади в сторону Глашира по правую руку. Муса кивнул. Однажды ему уже приходилось бывать в Назрани, выполняющий котливое поручение главы крупной группировки Рашида Шахназарова. У центрального здания МВД он, конечно, не прогуливался, но что такое глашир, знал не понаслышке. Информации, полученной от Назарбека, было более чем достаточно, чтобы отыскать нужное место. Он в этой конторе, для гарантии, что правильно понял, уточнил у Муса. Да. Моя помощь нужна? Нет, не думаю. Этот Ковдия, как я понял, не ждёт покушения на свою персону, и его никто не охраняет сверх меры, так? Так, Норберт кивнул. Тогда я справлюсь самостоятельно. Но спасибо, что пообеспокоился, Муса иронично улыбнулся. Я могу идти? Расудулаев младший принялся нервно барабанить по краешку стола. А то чувствую себя как-то неудобно, алах свидетель. Иди, отпустил его Муса и тут же утратив всякий интерес к собеседнику, приступил к трапезе. Назарбек поднялся из-за стола, ещё раз прицельно зыркнул в сторону двух мужчин в твидовых костюмах и втиснув голову в плечи, направился к выходу. Муса проводил его взглядом и снова поймал себя на мысли о том, как этот человек мало похож на своего старшего брата. В отличие от Назарбека, Гамзало чувствовал себя уверенно и непринуждённо при любых обстоятельствах. С чем это связано? Пообедав в чайной тауне, Мусан на такси вернулся в гостиницу. Всё уже было готово для того, чтобы он мог немедленно выписаться из Владимирской. На этот раз окончательно. Однако прежде чем покинуть номер, он сделал ещё одно крайне необходимое приготовление. вскрыв второе дно в своей дорожной сумке, обнаружить которое при всём желании не удалось бы самому подоттошному представителю власти, Муса вытащил из тайника паспорт на имя Ахмеда Сибгатурина. Из всего имеющегося в наличии у киллера арсенала для поездки в Назрань, этот документ подходил больше всего. Перекинув сумку через плечо, Муса вышел из номера спустился на лифте вниз и уже двумя минутами позже приспокойно покинул пределы Владимирской. Путь его лежал на вокзал. Муса улыбнулся, подумав о том, что наверняка он большую часть своей жизни проводит в дороге. Но с этим ничего не поделаешь. Такова судьба, как говорится. Проблем с билетами не возникло, и в 6 часов вечера Муса благополучно катил в купейном вагоне Держа курс на Назрань